Да один воздух. Отъемлем нередко у него не только мадар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает отъятие у него жизнь. Но разве мгновенно? Сколько способов отъятия ее у него постепенно? С одной стороны почти всесилье. с другой немой и ибо помещик в отношении крестьянина есть законодатель, судья, исполнитель своего решения и пожеланию своему истец, против которого ответчик ничего сказать не смеет. Все жребий заклепанного в узы, все жребий заключенного в смрадной темнице, все жребий вола в Ерме. Жестокосердый помещик Посмотри на детей крестьян, тебе подвластных, они почти наги. Отчего? Не ты ли, ротший их в болезни и горести, обложил сверх всех полевых работ оброком? Не ты ли, не сотканно ищи полотно, определяешь себе в пользу? На что тебе смрадное рубище, которое к неге привыкшее твоя рука подъять и гнушается? Едва послужит оно на отирание служащего тебе скота. Ты собираешь и то, что тебе не надобно, несмотря на то, что неприкрытая нагота твоих крестьян тебе в обвинении будет». Если здесь нет на тебя суда, но пред судьею, неведующим лицеприятия, давшим некогда и тебе пути водителя благого, совесть, но коего развратный твой рассудок давно изгнал из своего жилища, и сердца твоего. Но не ласкайся без возмездия. Неусыпный сей деяний твоих страж уловит тебя наедине, и ты почувствуешь его кары. О, если бы они были тебе и подвластным тебе на пользу! О, если б человек, входя почасту во внутренность свою, Исповедал бы неукротимому судьи своему совести свои деяния, Притворенный в столб неподвижным, громоподобным ее глазом, Не пускался бы он на тайные злодеяния, А редки бы тогда стали губительствы, опустошения и прочее, и прочее, и прочее.